Глава двадцать седьмая Она прикусила губы, силой обрушивая на приближающийся вал существ в волну огня, влив в способность почти половину всего своего магического запаса. Широкая стена пламени, хорошо ощущаемая девушкой, рванула вперед с огромной скоростью, накрывая приближающихся существ. Стражи пирамид, поняв, что у них появились сильные конкуренты, перестали осторожничать и обрушили на средний круг все, что у них было. Им хватило нескольких минут, чтобы, не считаясь с потерями, прорваться во внутренние районы города-лабиринта. За короткое время на земле уже рухнуло больше десятка пирамид. Еще столько же оказалось втянуто в сражение с божественными воплощениями и планарными повелителями, появляющимися как стервятники во внешнем круге. Послышались вопли, так похожие на человеческие, резанувшие по слуху хвои. «Там впереди, от ее огня гибли люди» пускай и очень далекие по своей природе от именованных лабиринта. Непроизвольно девушка поморщилась, как ни крути, но до конца абстрагироваться от происходящего ей так и не удалось. Другое дело, несмотря на это, она продолжала работать, формируя уже следующий свой удар. Стражи пирамид в это же время успели остановить магическое пламя, ограничив его спустя всего пару секунд с момента удара. «Слишком быстро». Хорошо, что другие именованные гильдии и союзников успели воспользоваться теми секундами, выигранными хвоей, и создали сразу несколько мощных площадных атак, ударивших в сторону наступающих врагов, заставляя их остановиться, но и начать отступать. Буйство пришедших в неистовство стихий обрушилось на здания и улицы, которые находились за пределами площади, превращая их в груды оплавленного и разбитого камня. У себя за спиной... Она чувствовала магическую силу открытого портала, а также постоянное исчезновение искорокоминованных. Клан Гала с союзниками уходили прочь из города. Сразу после активации врат она поспешила сюда, на крышу одного из зданий вокруг площади, чтобы присоединиться к многочисленным защитникам и дать время для эвакуации самых слабых из именованных гильдии и союзников. Где-то по правую руку от себя, в нескольких десятках метров, Хвоя чувствовала появление май с гвоздодером и славом. Эта Троица сейчас сдерживала с другими воинами продвижение планарных тварей, похожих на пауков. Сразу с десяток тварей напали на резиденции, чувствуя близость множества живых, а также силу малого храма, рвались вперед. Хорошо, хоть воплощением и планарным повелителям было совсем недоубегающих именованных. Все они стремились к главному храму. Вот только сталкивались друг с другом или, судя по характеру звучащих вдалеке взрывов, сражались с особо сильными людьми или советниками. «Вместе!» Крик одного из старших сагильдийцев рядом, и только-только восстановившаяся хвоя активировала один из своих многочисленных огненных навыков в виде огромного пламенного шара, который почти тут же умчался вперед, чтобы уже через секунду разорваться где-то в стороне приближающихся стражей. Грохот взрыва уже был ей привычен, и не отвлек от появившегося ощущения опасности, правда, не направленной на нее саму. Над местом, где сражались Май с двумя напарниками, появилась странная энергия. А уже через мгновение эта энергия преобразовалась в настоящий ураган из убийственного давления, рухнувшего на десятки именованных клана Гала и союзников. «Май!» Хвоя развернулась, пытаясь уловить в поднявшемся магическом хаосе силу подруги, но тщетно энергетическая буря накрыла собой всю северную часть площади и сразу две резиденции нейтральных кланов. Гал вместе с Чернышом и Струной спешили к резиденции и открывшемуся порталу, который буквально только что был запущен, судя по тому, что сказали заклинателю теней его зверушки. Сам глава старался не думать о судьбе Тиши, которая согласилась на условия Прометея. Загадочное воплощение появилось очень вовремя, в момент, когда рядом появилось сразу два других божественных ублюдка, и у людей просто не оказалось выбора. Пришлось соглашаться на требования ублюдка, а затем наблюдать за сражением одного против двух. Амон и Нергал, при всей их легендарности и ходившей среди именованных слухов, оказались неспособны остановить Прометея. Пускай сам глава и был уверен, что для последнего это столкновение не прошло просто так, но подавил он двух воплощений за каких-то несколько минут активного и очень интенсивного сражения. Впрочем, клану Гала тоже пришлось не сладко. Остатки нежити из божественной свиты обрушились на них, не обращая внимания на сражения своих повелителей с неизвестным врагом. И это оказалось тем еще испытанием. Даже с учетом помощи Тиши и сильнейших именованных гильдии, им постоянно приходилось отвлекаться на защиту новичков низких уровней, которые даже в составе группы не могли противостоять высшей нежити. Внешний круг, судя по тому, что он видел, уже полностью превратился в руины, а некоторые из его районов поглотила тьма хаотической энергии, не выдержав всплесков божественной мощи от столкновения сильнейших воплощений и планарных повелителей. Средний круг сейчас выглядел немногим лучше. Там все еще оставались участки с относительно целыми зданиями и даже сопротивляющимися големами лабиринта, Но это было лишь вопросом времени, когда и там все окажется стерто в пыль, а из пространственных разрывов сюда полезут все опасные твари, почуявшие добычу. «Нельзя было ему отдавать тишь!» — прошипел в раздражении идущий рядом Черныш. «И умереть от рук нежити или под ударами самого Прометея? Не думай, что нам по плечу было справиться с ними, даже вместе с советницей!» — хмыкнул в ответ глава. К тому же тишь первой согласилась на все требования Прометея. Черныш на это лишь раздраженно фыркнул, показывая своему главе, что он думает о таком решении. Но спорить, слава богу, не стал. Момент, когда они вышли на площадь с работающим телепортом, ознаменовался каскадом взрывов, что накрыл дальние резиденции, отчего все без исключения именованные непроизвольно вздрогнули, разворачиваясь к новой опасности. — Проклятие! Струна! Бери новичков и бегом к порталу! Пусть включаются в эвакуацию! — крикнул Гал. Остальные на прикрытие площади. Черныш, на тебе вторая группа. Возьми себе ребят средних уровней. Поможете прикрыть западное направление. Что-то там шумно. Оставшиеся за мной. Рек перетянул рану на ноге специальным бинтом, вымоченным в исцеляющем зелье. Затем достал другой бутылек этого пойла и одним махом опрокинул его в себя, постаравшись сдержаться от ощущения кислятины. Говорят, у каждого человека свое ощущение вкуса от этой гадости. Рядом тяжело дышал Боров, переводя духа и пытаясь хоть немного отдышаться. Он со своей штурмовой группой сумел добраться сюда в поисках отряда Трека буквально несколько минут назад, но оказался в такой же ловушке. «Как она?» — спросил Трек у целителя, который сейчас пытался поднять на ноги Али. «Сильно досталось. Но жить должна», — тихо ответил тот. Вот только идти она сама не сможет. Минимум пару часов. Трек с чувством выругался. Они застряли в этом месте в среднем круге на добрый час, оказавшись в окружении стражей, а прорыв Борова только увеличил количество врагов вокруг. И что им только надо от обычных именованных, когда все твари рвутся во внутренний круг к главному храму. Впрочем, один выход он видел. Боров был сильным медиатором, который мог не только эффективно сражаться, но и отвлечь врагов от группы, лишь бы им было на что отвлекаться. «Слон, бери Али на руки и вытаскивай отсюда. Боров, ты за ними. Прикрываешь и защищаешь от внимания ублюдков. Я иду за вами и собираю шишки на себя. Если увидите, что отстал, не возвращайтесь. Ваша задача — выбраться к нашим, а уж я о себе позаботиться способен». «Трек, я не думаю», — начал было возражать «Медиатор», но замолчал, наткнувшись на его взгляд. «Не забывай, что я стрелок, и по скорости не уступаю тому же краю. Уж себя-то я смогу вытащить, это не обсуждается». Про то, что у него серьезное ранение ноги, которое будет заживать даже с использованием лучших эликсиров не один час, Трек благоразумно промолчал. И так все понятно. Но шансы у него действительно были лучше, чем у других. «Как знаешь, друг», — лишь покачал головой Боров, вздохнув. Тогда давайте начинать. Время поджимает. Судя по моим ощущениям, очень скоро в городе будет настоящий ад. «Проклятье! Пострик!» — крикнула буря, глядя, как в сторону сразу двух сражающихся воплощений летит фигура старого друга. Эти две твари появились рядом с открывшимися вратами буквально несколько секунд назад, и принялись калашматить друг друга, не обращая внимания на находящиеся рядом многочисленные отряды именованных. Божественное воплощение, что управляло светом и огнем, пыталось сразить женственную фигуру, которая манипулировала странной зеленой энергией, связанной с магией жизни. Сокрушительные атаки порождали разрушения вокруг, и не только мешали поддерживать открытую портальную арку, но и грозили схлопнуть ее, уничтожив последние шансы на побег. Пострик, похоже, решил не дожидаться, когда твари порушат тут все, и все-таки вмешался. Выругавшись в голос, Буря бросилась за старым товарищем, понимая, что без помощи его гарантированно сотрут в жирновах этой битвы два воплощения. Неожиданно рядом с ней появилась советница Ноаэт, которая договорилась с Бурей на проход своей гильдии и части обезьян. «Наш единственный шанс — это просто отбросить оба воплощения в сторону, заставив сместиться», На ходу сказала она шепотом, обращаясь одновременно и к Постригу. «Для этого нужно ударить всем одновременно и молиться, чтобы твари не стали сражаться еще и с нами». Встреча Пострига и односложное подтверждение от бури были ей ответом. Зачем Прометею нужны сразу два советника? Причем не только для открытия врат храма, но еще и внутри. Я пытался разобраться в этом, перебирая кучу вариантов, пока мы приближались к огромным вратам главного храма. Самое напрашивающееся, он хотел, чтобы я открыл ему последнюю дверь, ведущую на технический этаж. Только у меня был допуск туда, и, вероятно, Прометей об этом знал. Хотя оставался еще вопрос. На кой черт он решил связаться в таком случае с Тишью, если можно было ограничиться моим появлением? Это были вопросы, на которые у меня не было ответов. В конце концов, может быть, он мог так просто перестраховываться? Кто знает. Этот осколок уже обречен край. Голос Прометея раздался у меня в голове, причем, в отличие от шепота способности, его мысль и речь была явно окрашена эмоциями. Я хорошо почувствовал насмешку. Не буду скрывать, меня крайне интересует то, что защищает лабиринт. К сожалению, уничтожение этого осколка не откроет полный доступ дальше. Но вот если будет уничтожена еще пара фортификационных узлов, все поменяется. Пойдем со мной, край. Помоги мне разобраться с другими узлами и войти во внутреннее пространство объединенного директората. Я думаю, ты хочешь узнать, кто ты в действительности такой и насколько твои воспоминания правдивы. Получив доступ к метрополии, сможешь выяснить все это». Усилием воли заставил себя оставаться спокойным. Прометей знал, что предложить. Сила или власть не сильно меня интересовали. А вот узнать о собственных воспоминаниях, которые уже начали стираться из памяти, мне хотелось. Но верить божеству, с которым пару раз уже сталкивался лбами, нет уж. Я как-нибудь сам разберусь в навязанных воспоминаниях и о том, кто я в действительности такой. Поэтому просто промолчал, притворившись, что не услышал Прометея. Между тем, сам божественный ублюдок уже ждал нас впереди, у самых врат. Он без особых проблем, походя, снес сразу двух элементалий защитников, которые попытались помешать Прометею, встав на пути. Две горки обгорелых, оплавившихся булыжников были единственным, что напоминало о попытке атаки на воплощение. Быстрый, незаметный взгляд на браслет, чтобы проверить время. «Еще чуть-чуть». Одинокий тут же ткнулся мне в руку, говоря, что «он-то уж точно готов к худшему» и не подведет». Вот уж в ком я точно не сомневался. Особенно после того, как он очень достойно показал себя в столкновении с близнецами. «Внимание, Тиш», — сказал шепотом, — «сейчас начнется». «Открывайте!» — голос Прометея потерял в себе сдержанность или насмешку, которые обычно слышались в нем. Мы с Тишью молча переглянулись, шагнув к высокой двустворчатой двери. Небольшое усилие — и главный храм распахнулся во всю ширь перед нами. А вслед за этим мимо пронесся вихрь силы, влетая внутрь здания и материализуясь впереди в виде все того же мужчины в старомодном костюме. Он лишь на секунду замер на месте, словно бы прислушиваясь к себе, а затем медленно повернулся к нам. — А теперь ведите меня к главному залу с сердцем! — тихо приказал он. Ответили мы с Тишью одновременно. Рощерк силы одинокого рванул в сторону Прометея, а сам я рывком ушел назад на максимальное расстояние, разрывая дистанцию с божественным монстром. Тишь действовала практически так же. Чернильная тьма ударила в Прометея вместе с росчерком, а сама девушка скрылась в миниатюрном портале, чтобы появиться через мгновение в нескольких десятках метров от храма. Ни я, ни Тишь даже не думали, что этими своими атаками хоть как-то можно было поцарапать сильную сущность, какой являлся Прометей. Да и не стремились этого делать. Главное — это успеть отойти от него как можно дальше, чтобы тварь не захотела преследовать нас, оставляя открытый храм на пожирание другим божественным воплощением или планарным повелителем. И все у нас вроде бы даже получилось. Я даже успел немного выдохнуть, когда вторым своим рывком оказался почти на другой стороне площади но резкое ощущение опасности заставило меня буквально выдернуть себя с помощью телекинеза из места, где находился какие-то мгновения назад. Там, словно бы из пустоты, вдруг появился огромный полупрозрачный цветок, похожий на цветок кувшинки. Миг, и вокруг разлетелась потусторонняя магическая сила, от мощи которой я чуть не рухнул на колени, настолько сильно она давила на разум. Даже не представляю, что было бы, если бы у меня имелось меньше духа, чем сейчас. Успел заметить, что Тиш тоже сумела правильно среагировать и даже отойти в сторону от появления своего цветка, который был точной копией первого. А в следующий миг одинокий, предупреждающий дернулся в моей руке, заставляя сосредоточиться на том, что происходит рядом. Набор используемых способностей Прометея совершенно отличался от того, что я помнил во время нашего прошлого столкновения — Я едва успел уйти от появившейся из пустоты серебряной нити, что попыталась ударить меня. Прометей больше не сдерживался, обрушив на нас стишью настоящий ураган из серебряных нитей. Одинокий в руке постоянно отражал самые шустрые из них, не забывая отправлять росчерк за росчерком в сторону застывшей в дверях главного храма фигуры божества. Тишь в это же время оказалась зажата внезапно появившимися копиями Прометея. Ее спасало лишь то, что она успела активировать какую-то очень сильную защиту, появившуюся в виде черного купола вокруг нее. Купол продержался от силы пару секунд, но девушке хватило этого времени, чтобы использовать свою пространственную магию и переместиться к самому краю площади. Мне же пришлось куда хуже. Прометей явно считал меня более опасным противником, и потому обрушил на меня целый каскад сокрушительных ударов, Я едва поспевал за его скоростью, иногда полагаясь на чутью одинокого. Рывок, еще рывок, перекат в сторону, уход от серебристой паутины, которая рухнула на меня сверху, появившись в буквальном смысле из пустоты. Прометей методично загонял меня в угол, отрезая пути к отступлению. Проклятье! В какой-то момент стало понятно, что еще немного и просто выдохнусь. Слишком уж много сил уходило на то, чтобы поддерживать такой темп и скорость уклонения. Краем глаза заметил, как тишь также пытается уйти от наседавших на нее нитей. Рядом с ней один за другим расцветают призрачные цветки, обрушиваясь на советчицу. Ну же, где там это чертовое оповещение? Какой в этом смысл, край? Голос Прометея кажется усталым. Знаешь, что находится там, за барьером, который создают фортификационные узлы лабиринта? Только смерть. Объединенный директорат не успел дождаться своего освобождения. Сошли с ума и уничтожили себя. Я предлагаю тебе возможность узнать себя, понять, кто ты такой. Больше никто не сможет помочь тебе в этом. На это даже отвечать не хочется. Да и не могу я. Все внимание и силы уходят исключительно на попытки справиться с тысячами нитей, и расцветающими время от времени рядом призрачными цветками, грозящими накрыть своей аурой меня с головой. В такой ситуации долгожданная вибрация браслета ощущается мной как глоток свежего воздуха, способный дать хоть немного передохнуть. На площади появилось сразу несколько темных кругов, из которых в одно мгновение появились черные гуманоидные тени, сотканные словно бы из чистой тьмы. «Директива Немезида, наконец, запустилась!» и, судя по количеству созданных немезид, лабиринт использовал только что всю, без исключения, энергию жизни. Серебристые нить в один момент, забыв о нас стишью, рванули в сторону появившихся фигур, пронзив одну из них практически насквозь. «Уходим! тишь! Я бросился в сторону советницы, одновременно с этим хорошо ощущая, как по всему городу слышатся все больше и больше очагов столкновений. Немезиды появлялись не только здесь, и, судя по интенсивности сражений, сходу вступали в бой. Оказавшись рядом с Тишью, успел крикнуть ей, что нужно торопиться, а уже в следующую секунду бросился подхватывать тело девушки, которая чуть не рухнула с крыши, где она все это время находилась. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять — дело плохо. Множество ран по всему телу и куча кровоподтеков, а еще ощущение затухающей жизни. «Достали такие чертовы нити! Черт!» Подхватив Тишь на руки, бросился прочь, одновременно с этим накладывая на девушку руническое восстановление. Запаса очков магии остался у меня совсем немного, но уж на это-то его хватило. Где-то за спиной раздались особенно мощные взрывы и раскаты чего-то отдаленно похожего на гром, только бьющего по ушам куда сильнее. Краем глаза я еще успел заметить, как Прометей уходит в главный храм, а за его спиной закрываются ворота. Не думаю, что у нас осталось много времени до момента, когда божественный урод доберется до сердца. Секундная остановка на то, чтобы влить в тишь целительный эликсир — И вновь бег по крышам, помогая себе активированным телекинезом. Ноги уже слушаются с трудом, и дышать очень тяжело. Не знаю, сколько я вот так бежал, слыша повсюду взрывы от столкновений напавших на нас ублюдков с немезидами, но в какой-то момент пришлось остановиться. Я не слышал сердцебиения тише. Советница просто тихо ушла, оставив меня одного. «Спасибо, что помогла», — тихо сказал девушке, аккуратно кладя тело на плоскую крышу одного из зданий чьей-то резиденции. «Спи спокойно. Когда-нибудь мы еще обязательно увидимся». Осторожно присел рядом, смотря на то, как город лабиринта быстро тонет в огне и разрушениях. Сотни пирамид уже были видны во внутреннем круге, как и сущности сильнейших тварей, что сейчас всеми силами пытались пробиться к главному храму. Похоже, они еще не знали, что кое-кто их уже опередил. До нашей площади оставалось уже не так далеко. Вот только добраться туда быстро никак не получится. Путь преграждали сразу несколько сражений, рядом с которыми мне появляться ни в коем случае нельзя, судя по применяемым там способностям. Яркая вспышка света далеко впереди. Там, где находился один из порталов наших союзников, вспыхнул ярким заревом, говоря, что он закрылся, Его принудительно закрыли с другой стороны. За ним начали пропадать и другие врата. «Край!» Я неожиданно услышал мысли речь Задиры, которая каким-то образом пробилась через весь этот хаос. «Слышу тебя!» Кое-как ответил ей. «Край! Мы не можем больше удерживать портал! Практически все ушли! Осталась последняя группа! Тишь с тобой!» «Тишь!» «Не пережила столкновения с одним из божеств. Не успею к вам быстро. Закрывайте портал. Буду использовать личный переход», — отрывисто ответил ей. «Принято». Я вздохнул, поднимаясь на ноги и бросая взгляд на тело Тиши. «Заберу ее с собой. Одна только мысль оставить ее здесь, в умирающем городе, все внутри переворачивала. Это будет непросто». Мне пришлось вспомнить все, что я умел и знал, быстро воплощая это в десятках каскадных плетений, которые ложились под ноги. Сам по себе личный телепорт — не такая сложная штука, но требует серьезной сосредоточенности, много времени и прорву энергии. С последним были серьезные проблемы. Еще и эти пространственные искажения. Одна ошибка и тебя размазывает тонким блином. Последний штрих — и я вливаю силу в получившийся магический конструкт. Следующим движением подхватил тишь на руки и активировал рунический конструкт. Проклятая тюрьма! Надеюсь, тебя сравняют с землей! Темная пелена накрыла меня с головой. Несколько минут очень неприятных ощущений, и вот я уже оказался практически ослеплен ярким теплым светом, льющимся с неба. Настоящее солнце! Шум ветра и деревьев практически оглушали, а чувство нехватки воздуха, преследовавшее меня последние полчаса, наконец-то пропало, сменившись ощущением легкости. Край! Где-то вдалеке я услышал радостные крики сразу нескольких человек, среди которых слышались голоса Струны, Задиры и других моих товарищей. В коридорах главного храма шел человек в старомодном костюме и цилиндре. Он не особо торопился и словно бы наслаждался прогулкой, уходя все дальше и дальше к залу с огромной дверью, за которой находился портал-переход к сердцу лабиринта. С момента, когда он смог войти в главный храм и закрыть за собой дверь, все уже было решено. Вот только десятки божественных воплощений и планарных повелителей, сошедшихся в схватке в городе-лабиринте, еще не знали об этом. Как и стражи. Прилетевший сюда в надежде поживиться технологиями объединенного директората. Внезапно человек остановился, словно бы прислушиваясь к чему-то далекому. Последний портал, созданный именованными, закрылся, уводя людей прочь от этого места. А еще через мгновение сработал индивидуальный портал, пусть и не такой сильный, но созданный с куда большим пониманием. Довольная улыбка появилась на лице человека. Он поднял голову к потолку, точно пытаясь увидеть что-то сквозь него. Жаль, что не удалось получить интересные экземпляры себе. Придется потратить время на отпирание дверей. Но ничего не поделать, он все равно уже победил. Такое положение вещей его тоже полностью устраивало. Огонь передан, а уж как им теперь распорядятся именованные «их дело».